Этого я не знаю, но уверен, что она предоставила миссис Кранфилд возможность объясниться. Вечер накануне своей смерти мама, несомненно, провела с жившей по соседству подругой, пытаясь добиться от нее ответа. Однако полученный ответ, каков бы он ни был, ее не удовлетворил. Поглощенная своим открытием, она на следующее утро шла к станции Сент-Марном, борясь с мыслями о кошмарном предательстве. Проходя вдоль дома, я заглядываю в кухню Кранфилдов. Над плитой висят старые сковородки, потрепанные кулинарные книги, сложенные аккуратной стопкой. Из окна доносится манящий запах домашней стрипни. Я тихо открываю заднюю дверь. Мистер Кранфилд сидит за столом, покрытым старой выцветшей синей скатертью. Он ошеломленно смотрит на железнодорожный билет, прислоненный к деревянной мельнице для перца. Заметив меня, он кладет его на стол, и подталкивает ко мне. Я вижу, что это билет с вокзала «Кингс-Кросс» долится и обратно, датированный прошлой средой. Мне она сказала, что ездила на экскурсию в Чоттенхаус вместе с членами своего книжного клуба. Чоттенхаус — поместье Елизаветинской эпохи, в котором находится дом-музей Джейн Остин. Я еще говорил, что ей повезло с погодой. Я медленно двигаю билет обратно по столу. Сделав шаг вперед, я вижу, что дверь в гараж приоткрыта. Посредине гаража стоит кухонный стол с подушечкой на сиденье. Над ним висит веревочная петля. Я кладу руку на плечо мистера Кранфилда, и он поднимает на меня глаза. «Нет», — говорю я ему. Глава 79. «Миссис Кранфилд», — окликаю я негромко, — «Нам нужно поговорить!» Ответа нет, и я осторожно прохожу из кухни в коридор и дальше в гостиную в передней части дома. Дверная ручка скрипит, когда я поворачиваю ее, чтобы войти в комнату. Возле камина, в своем любимом кресле с высокой спинкой, сидит Мэри Кранфилд. «Я так надеялась, что это будешь не ты, Бен», — говорит она, когда я тихо вхожу. «Джордж?» Помолчав, спрашивает она и на мгновение прикрывает глаза. Он был хорошим мужем. Он и сейчас такой. Откликаюсь я и слышу, как она медленно выдыхает. «Иногда самые сокровенные секреты — те, что скрываешь от себя сам», — говорит она. Не думаю, что он хотел об этом знать. Мои руки напряжены. Оказывается, я все еще сжимаю две фотографии. «Сядь, посиди со мной в последний раз» говорит миссис Кранфилд, указывая на покрытый ковром диван. «Я подхожу и сажусь рядом с ней». «Как же я хотела найти их», — говорит она, глядя на снимки. «И не то, чтобы я не старалась. Вроде всюду посмотрела», — улыбается она. «Но речь-то про твою семью, так что это только справедливо, что нашел их именно ты. Можно взглянуть поближе?» Миссис Кранфилд расстегивает сумку в поисках очков. «Я знаю, они где-то здесь. На кухне же их нет?» — спрашивает она. «А, вот они. Без них я теперь ничего не вижу». Она говорит почти обыденным тоном. Я передаю ей фотографии. «Я выгляжу тут такой молодой», — бормочет она. «Удивительно, что ты меня узнал. И Джейк совсем юный. Как же он радуется!» Я убеждаю себя, что в ее голосе слышится раскаяние. «Вы ведь мать Джейка, да?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает она, легонько кивая и продолжая смотреть на фотографии, лежащие у нее на коленях. «И мне нравится думать, что я его ангел-хранитель». Она протягивает ко мне руку, но я не двигаюсь. «Его у меня забрали, Бен», — произносит она неожиданно резко. «Забрали всего через два дня. Они ничего мне не оставили, кроме комбинезончика, который я на него надела. Он был недостаточно хорош для них». Она смотрит поверх очков, и в ее глазах полыхает гнев. «Джейк, мой сын!» «Расскажите мне, что случилось», — говорю я. Я сделала все так, как они сказали, и меня отправили обратно в Ирландию. Я пыталась его забыть, но не смогла. Я же была его матерью. Мне следовало быть рядом с ним, чтобы заботиться о нем. Разве Кэтрин Ричардсон могла дать моему мальчику ту любовь, в которую он нуждался? А что до его отца...» Миссис Кранфилд останавливается. «Про него и говорить нечего. Джейку была нужна я, его мать». «Как вы его нашли?» «Это-то было несложно. Фрэнсис Ричардсон и не думал прятаться». Я решила следить за их жизнью. Сначала я приезжала редко, потом все чаще и чаще. Через несколько лет я стала бывать в Сент-Марнами пару раз в неделю. Это были счастливые дни. Я так подгадывала поезда из северного Лондона, чтобы успеть посмотреть на Джейка, который на большой перемене играл на площадке. Потом обедала в городе, а позже любовалась тем, как он бегает у пруда. Мать гуляла с ним редко. Почти всегда няня. Они не обращали на меня внимания. Я мечтала поговорить с ним, обнять, но понимала, что надо дождаться подходящего момента. И таким моментом стала смерть Лили. Миссис Кранфилл кивает. «После того, как ты узнала о девочке, я поняла, что ты обо всем догадаешься. Что тогда случилось?» Джейку никогда не объясняли разницу между «хорошо» и «плохо». Он был не виноват, никто из них по-настоящему не заботился о нем. «Расскажите мне о том вечере». Она была глупой девчонкой, вечно хныкала, бежала к мамочке, и Джейк и все остальные понимали, что она мамина любимица. Он гулял с ней у пруда, они вместе кормили уток, темнело, и Джейк сказал, что пора возвращаться. Он вел себя ответственно, и я им очень гордилась, но она просто начала вопить. Она всегда добивалась своего, ее надо было проучить. Джейк сказал, что идет в дом, и что ей, если она не хочет остаться в темноте одна, нужно идти с ним. Он ушел с берега, и она, в конце концов, потащилась следом. Я решила еще немного посидеть у пруда, у меня было время до поезда, и очень удивилась, когда три-четыре минуты спустя они снова показались из задних ворот сада. Джейк за руку перевел ее через дорогу, посмотрев в обе стороны. В свете уличных огней я видела, как она довольна тем, что вернулась на грязный берег. Она явно радовалась, что опять добилась своего. Она подходила к воде все ближе и ближе, и вдруг начала соскальзывать. Она пыталась схватиться за Джейка, но к тому времени руки у нее уже были грязные. Естественно, он отпрыгнул. Она еще немножко съехала вниз, я услышала ее пронзительный крик. Ее резиновые сапожки наполнились водой. Джейк стал покрепче на берегу, наклонился вперед, протянул к ней руку и толкнул ее. Посмотрев последний раз на фотографии, миссис Кранфилд расстегивает сумку, снимает очки и кладет их обратно в футляр. Сначала она барахталась,